Могильный холм. Богатый мужик стоял однажды у себя во дворе и окидывал взглядом все свои поля и сады. Хлеба были всюду чудесные, а плодовые деревья гнулись под множеством плодов. Зерно прошлого года еще такими грудами лежало на чердаке, что балки едва-едва выносили его тяжесть. Потом пошел он в хлев. Там стояли откормленные быки, жирные коровы и сытые гладкие лошади вернулся он в свою комнату бросил взгляд на железные сундуки в которых лежали его деньги в то время как он там стоял озирая свое богатство вдруг кто то сильно постучался к нему но постучался не в дверь его комнаты а в дверь его сердца и та дверь отворилась и он услышал голос говоривший ему много ли пользы принесло твоим близким все твое богатство снисходил ли ты к нужде бедных «Делился ли ты своим хлебом с голодными? Довольствовался ли ты тем, чем обладал, или желал все большего?» Сердце не замедлило с ответом на вопросы того голоса. «Да, я был жесток и неумолим, и никогда не делал добра моим близким. Когда приходил ко мне бедняк, я отвращал от него взоры. О боге я позабыл и думал только об увеличении моего богатства». И если бы даже мне принадлежало все то, что существует на свете, мне и того было бы мало. Услышав этот ответ сердца, мужик страшно перепугался. Колени начали у него дрожать, и он должен был присесть на лавку. Тут кто-то опять постучал, но на этот раз у дверей комнаты. То был его сосед, бедняк, у которого на руках была целая куча деток, которых он не мог прокормить. «Знаю я». — подумал бедняк. — Сосед у меня богат, но и жесток. Не думаю, чтобы он мне помог, но детки мои хлеба просят. Так вот надо попытаться. И вот он сказал богачу. — Знаю я, что ты нелегко расстаешься со своим добром, но я нахожусь в положении безвыходном. Дети мои голодают. Суди ты меня четырьмя мерами ржи. Богач долго и пристально смотрел на него, и первый луч доброты стал по капельке растоплять ледяную кору скупости. «Четырех мер взаймы я тебе не дам», — сказал он, — «а подарю тебе целых восемь мер, но обязав тебя одним условием». «Что должен я сделать?» — спросил бедняк. «Когда я умру, ты должен будешь провести три ночи на моей могиле». Не совсем по сердцу бедняку пришлось это условие, но в той нужде, в которой он находился, он готов был на все согласиться. И поэтому он отвечал богачу утвердительно и понес хлеб домой. Казалось, что богач предвидел то, что его ожидало. Три дня спустя он умер скоропостижно. Никто не знал, как это случилось, но никто и не думал о нем горевать. Когда богача похоронили, бедняк вспомнил свое обещание. Он бы и не прочь был с этим обещанием развязаться, но он думал так. Он оказался по отношению ко мне добрым. Я насытил своих голодных деток его хлебом. Да если бы этого не было, я дал обещание и должен его сдержать. При наступлении ночи пошел он на кладбище и присел на могильный холм богача. Кругом была тишина. Только месяц светил на могилы, Да изредка пролетала сова, оглашая воздух своим жалобным криком. При восходе солнца бедняк благополучно вернулся домой. И вторая ночь прошла точно так же спокойно. Под вечер третьего дня бедняку было как-то особенно жутко. Ему все казалось, что ему еще предстоит пережить что-то страшное. Подойдя к кладбищу, он увидел у его ограды человека, совершенно ему незнакомого. Он был уже не молод, лицо все в рябинах а глаза вострые так и горят. Весь он был окутан в старый плащ, из-под которого были видны только сапоги со шпорами. «Чего вам здесь надо?» — спросил у него бедняк. «Или вам не страшно на пустом кладбище?» «Ничего мне не надо», — отвечал незнакомец. «И бояться мне нечего. Я отставной солдат и собираюсь здесь провести ночь, потому что у меня нет другого приюта». «Коле вы точно ничего не боитесь...» так проведите ночь со мною и помогите мне стеречь одну могилу. «Стоять на страже — солдатское дело», — отвечал тот. «И что бы ни случилось с нами, хорошее или дурное, мы все поделим пополам». Ударили по рукам и сели рядом на могилу. Все было тихо до полуночи, а в полночь раздался вдруг в воздухе резкий свист и оба стража увидели перед собой дьявола, который явился перед ними в своем настоящем виде. «Прочь отсюда, негодяи!» — крикнул он им. «Тот, кто лежит в этой могиле, давно уж принадлежит мне. Я унесу его с собою, а если вы не отойдете прочь, то я вам обоим сверну шею». «Господин с красным пером», — заговорил солдат, «вы мне не начальник, и я не обязан вас слушаться». «Ну, а страху я пока мест еще не научился. Ступайте-ка своей дорогой, а мы здесь останемся». Дьявол подумал, «Золотом, пожалуй, я скорее этих оборванцев сманю». И, значительно понизив голос, спросил их по-приятельски, не согласятся ли они сойти со своего места, если он им предложит кошелек, полный золота. «Это другое дело», — сказал солдат. «Но ведь кошельком, полным золота, нас не удовлетворишь». Вот если ты желаешь дать нам столько золота, сколько влезет в один из моих сапогов, так мы тебе очистим место и уйдем. — Да столько-то у меня с собой не найдется, — сказал дьявол. — Но я сейчас вам принесу. В соседнем городе живет у меня приятель Меняла. Тот меня охотно судит золотом на время. Когда дьявол исчез, солдат снял сапог с левой ноги и сказал. — Давай-ка мы натянем нос черномазому. Подай сюда ножик, куманек. Он обрезал подошву у сапога и поставил сапог в высокую траву на край полузаросшей ямы. — Вот так-то ладно, — сказал он. — Теперь пускай приходит нечистая сила. Оба опять уселись и стали ждать, и немного спустя явился дьявол с мешочком золота в руках. — Высыпай сюда, — сказал солдат и чуть-чуть приподнял сапог вверх. — Да только этого недостаточно будет. Дьявол опорожнил мешок, золото просыпалось сквозь сапог, а сапог оказался пустым. «Глупый дьявол!» — воскликнул солдат. «Этого не хватит! Разве я тебе этого тотчас же не сказал? Возвращайся обратно, да больше принеси!» Покачал дьявол головою, опять улетел и через час вернулся с еще большим мешком золота под мышкой. «Пополнится маленько!» — сказал солдат, — но я сомневаюсь, чтобы этого хватило весь сапог заполнить. Золото зазвенело, падая внутрь голенища, но сапог все же оставался пустым. Дьявол и сам в него заглянул своими огненными очами и убедился в том, что сапог был действительно пуст. — Ужасно, у тебя икры толсты! — воскликнул он, искривив рот от злости. — А ты, небось, думал, что у меня ноги-то лошадиные, как у тебя? Возразил ему солдат, а скоих порта стал таким скрягой. Тащи скорее сюда денег побольше, а не то из нашей сделки ничего не выйдет. И опять улетел дьявол. На этот раз он пробыл доли в отсутствии, и когда наконец явился, то кряхтел под тяжестью мешка, который тащил на плече. Он высыпал все золото из мешка в сапог, который точно так же мало наполнился, как и прежде. Он пришел в ярость. И хотел вырвать сапог из рук солдата, но в то же мгновение на востоке прорезался первый луч восходящего солнца, и злой дух улетел с громким воплем. Грешная душа богача была от дьявола избавлена. Бедняк хотел было поделить золото пополам, но солдат сказал, отдай бедным мою долю, а я к тебе переселюсь в хижину, и мы с остальной долей проживем мирно и тихо, пока Господь грехи наши потерпит.